В своем отчином городке Орле он построил церковь похвалы Богородицы, завел при ней отличный хор певчих и стал искать отличного священника. Ему сказали, что есть такой в Соликамске, и Строганов поспешил перезвать его к себе в Орел, принял с большую ласкую и почетом и стал уговаривать к ведению новизны, к говорению проповедей. Священник, слыша, что в России, так в Пермском краю называли центральные московские области «По многим городам говорят устно поучения». Согласился подражать проповедникам, но как это сделать? Взять проповеди Симеона Полоцкого? Слог неудобен. Простейшим людям за высоту словес тяжело слышать. Взять переводы проповеди Златоуста? Их не понимают не только слушающие, но и читающие, не только миряне, но и священники. Прямо говорят, что писано иностранным языком. Священник взял беседы Златоуста, но стал излагать их простейшим языком, иногда наизусть, иногда по тетради. Но эта попытка не прошла даром нововодителю. Начали его бронить, смеяться над ним, не щадили укорительных слов. Подучали друг друга не слушать его проповеди, кричали, прежде здесь были священники добрые и честные, да так не делали, жили попросту, и мы жили в изобилии, а этот с чего взял вводить новизны. Неудовольствие происходило от того, что прежние священники жили слишком попросту, не имея уважения к самим себе, к своему званию, не умели внушать прихожанам уважение к себе и потворствовали мирянам, которые привыкли смотреть на священника, как на последнейшего раба, привыкли распоряжаться церковным уставом, порядком службы, как им хотелось. Священники не прикословили. Священники в восстании на Орловского нового водителя приняли сторону недовольных мирян. Но водитель не остался у них за это в долгу и громил их в проповедях своих. Пастыри наши не о стаде Христове прилежат, но о злате, о серебре, о рабах, предходящих, о колесницах и конях, о зданиях и селах, а вина множестве, а рис украшения, обретаются вроде моём такие слепые вожди, Думают, что мудры, а на деле грубейшие невежды говорят, что нам в книгах учительских достаточно чесословой псалтыря. Правду говоришь достаточно, если кто знает силу в них написанного, но это знание далеко от тебя и от разума твоего. Безумец, сидя за полными чашами в корчемнице, ты рассуждаешь, в корчемнице ты велеречив, а в церкви связан безгласием, пленён неразумием. Говорят, что довольны, если священник книгу читает пред народом в церкви, а устное учение укоряют и еретическим называют. «Безумец! Кого к еретикам причисляешь? Патриархов, пророков, апостолов!» Теперь святители и священники пьянства ради и человекоугодия, желая власти и виноград Христов презирая, высокую честь и достоинство свели в бесчестие, укоризну и посмеяние. Всего ради не от царей и князей, но от худых людей, как от шелудивой овцы и от смрадного козла, пастырь бедный срамоту, хуленя, злоречия, досаждения и биения, узы и смерть принимает. Опрочем, помолчу и слезами утолю, по какой причине явилось это дело лукавого демона. Проповедник собрал все свои беседы в одну книгу, которую назвал «Статир». Подле двух пришельцев в Москву, грека-паисия Лигарида и белорусца Симеона Полоцкого, громко провозглашавших необходимость науки, мы должны поставить третьего, серба Юрия Крижанича. В то время, когда русское общество тронулось, сознавший необходимость нового пути, но сильно колебалось при этом, далеко не сознавая, как идти безопасней и скорее по этому новому пути, является ученый-серб, Горячий славянский патриот, который с молоду удручён скорбью о печальной участи славянских народов и в русском царе видит единственного славянского государя, могущего подать руку помощи всем остальным соплеменным народам. Тебе, причесной царь, выпал жребий промышлять обо всем народе славянском. Ты, как отец, должен заботиться о собрании рассыпанных детей. Ты один, о царь, дан нам от Бога, Да пособишь за дунайцем, ляхом и чехом, да познают свое притеснение от чужих, свой позор, и начнут промышлять о просвещении народа и сбрасывать с шеи немецкое ермо.